Глава вторая. «Мы вышли из антикамеры и двинулись в сторону жилых помещений. Мне нужно было написать отцу и все ему изложить до того, как я поговорю с цергом. Благодаря магическим вестникам переписка доставляется быстро. У меня есть огромное преимущество. Пока можно будет поместить церковь в Брёльское посольство. Там достаточно охраны и верных отцу людей, чтобы держать его, если герцог попытается сбежать». Но вот доставить его туда должны наши люди, поэтому советника нужно перехватить по пути во дворец. Сюда вести его не стоит. Илай, есть возможность встретиться не в дворце. Может выбрать подходящую таверну, надежную, но немноголюдную. В Авероском дворце сейчас слишком много посторонних глаз и ушей. Не хочу, чтобы эта история всплыла где-то. Предательство герцога, тем более входящего в совет, шатнет авторитет власти Бриоли. Поэтому действовать нужно тихо. Ты права кивнул Элай. «Хозяин таверны старый гость, давно верен лично мне. Я когда-то спас его дочь. И думаю, для него не составит труда устроить встречу на втором этаже. Там есть боковой вход к апартаментам для знатных персон. Никто из постояльцев нас не заметит». Этот вариант вполне подходил мне. Попрошу герцога проследовать за мной в посольство, а там уже поговорим. «Действовать на нахрапом не стоит. Он может оказать сопротивление сбежать». «Он ведь думает, что я невеста Ярата. использую это, притворившись, что так и есть». «Отлично, еще кое-что. Я понимаю, что просить тебя нет необходимости, но все же озвучу. Я надеюсь, что ты тоже сохранишь эту историю в тайне». «Разумеется, Купава», — кивнул принц. «Ярату также невыгодны подобные слухи, ведь это ударит по его репутации. А учитывая бездетный брак, многие без того посматривают в мою сторону». Если выяснится, что он собирался увести у меня невесту незаконным путем, гнев народа будет колоссальным, возможно, не утихнет на многие годы. Я рад. Зачем же он так рисковал? Неужели его действительно задел мой отказ? мое нежелание быть с ним? Или здесь скрыто что-то другое? Элай, а как обстоят дела с финансами в Аверосе? К чему ты клонишь? Не понял принц. Пока ни к чему, просто пытаюсь разобраться в ситуации. Покачала я головой и остановилась наверху лестницы. Дальше мне нужно было идти направо, а Элай подняться выше. «Скажи, где находится таверна, и заодно отправь своему другу послание. Я прибуду одна, взяв с собой Брюльцев во главе с бароном Айрингом. Прости, но не хочу вызывать подозрения церка. Если он будет думать, что невеста Ярата, это сыграет мне на руку». «Ты права», — вздохнул Элай. «Давай поторопимся». «О, да!» Вдруг раздался рядом голосом, и с принцем оба вздрогнули. Из тени вышел Ярат. Усмешка перекосила его лицо, делая черты еще более хищными. Я с ненавистью взглянула на принца, не сумев сдержать эмоции, и тут же попыталась взять себя в руки, опустив взгляд и сделав книксон «Ваше Светлое Высочество, с Новым Годом!» — сказал я. «С Новым Годом!» — отозвался Ярат и извлек из кармана золотой ободок, блеснувший на свету. Покрутил в руках, чтобы я получше его рассмотрела. И я рассмотрела. Это был весьма знакомый мне перстень. Его подарил отец после ухода матери. Кольцо, что до недавнего времени защищало меня. Но после происшествия с тьмой на озере артефакт был разрушен. Но не узнать его было сложно. Откуда? Я осеклась и захлопнула рот. а Айрат усмехнулся, протянув мне кольцо. Хотел вручить как новогодний подарок. «Вы рады, Ваше Высочество?» Я смотрела на, судя по всему, подарок отца, который должен был передать мне Фомир церк, если бы его не подкупил Ирад, подменив дары. Губы затряслись, поэтому пришлось с силой сжать челюсть, чтобы не выказать своих настоящих эмоций. Ирад, подлец, ловко манипулирует всеми вокруг, словно они его фигуры на шахматной доске. «О, что будет с миром, если он придет к власти?» Боюсь, что мировой войны не избежать. Он захочет забрать себе все, каждый уголок кровима. Как же хочется поставить его на место уже сейчас, пока он не набрал поистине ужасающую мощь. «Позвольте уточнить, что это?» — спросила я, стараясь, чтобы мой голос звучал бесстрастно. «Разве вы не узнаете кольцо своей покойной матери?» Я сглотнула. Меня поразило больше не то, что он сказал о кольце, а то, что он назвал мою мать покойной. Она сбежала. Отец не смог ее найти. Их брак аннулировали, так как официально признали королеву мертвой. Официально. Но я всегда верила, что она где-то живет, здравствует и счастлива. Поэтому слышать о ее смерти из уст противного мне человека было практически невыносимым. Ярад попытался заступиться за меня Илай, но я остановила его движением ладони. Заступничество мне не нужно, иначе Ярад так и не поймет, что я не позволю ему играть с собой». «Узнаю», — тихо ответила я. Но за последние несколько часов я точно убедилась, что доверять внешнему виду артефактов не стоит. Необходимо в первую очередь обращать внимание на их дарителя. Именно поэтому я и спрашиваю вас, что это и откуда. Герцог Фомер церк просил передать это вам со словами, чтобы вы его не искали. «Кажется, ваше сообщение несколько припозднилось, мы его уже нашли» ответила с торжествующей улыбкой. «Разве? Он только что покинул пределы альтурии И прежде чем вы броситесь на меня с обвинениями, напомню вам, что отныне мы родственники или станем ими в ближайшем будущем. Не выносите ссоры из избы и поблагодарите меня за то, что я помог покинуть столицу тому, кто привел нас сегодня к такой счастливой для всех сторон помолвке». Последняя фраза буквально сочилась сарказмом. «Гад! Какой же он гад!» Мои руки затряслись от злости. Меня колотило от поступка принца, но еще больше от поступка герцога. Предать свою родину. Для меня это казалось немыслимым. Простой человек имеет право выбирать, где жить. Но человек, облеченный властью, за которым стоят заслуги его доблестных предков, не Титул — это не только власть и богатство, но и большая ответственность, которую мы несем перед людьми. Герцогу, дозволено так распоряжаться своей властью, пренебрегая ответственностью. И речь идет не о моей судьбе. Речь идет о крысе, что решил сбежать с тонущего корабля первой. Здесь нужна будет мышеловка попрочнее. Или более опытный крысолов, чем я. Но, вы никого не оказалось, и крыса все-таки сбежала. «Куда же он отправился?» «Не сказал?» Спросил вкрадчиво. «Забыл у него спросить». Насмешливо протянул курон принц. Ирад, какой же ты!» Вновь вступил в разговор Илай. «Какой?» Тут же перевел взор на брата и его наследное высочество. «Ну же, договаривай, братец!» Илай понимал, что ссориться и скандалить с ним сейчас невыгодно. Эту битву мы проиграли. Ирад смог укрыть где-то церга, но война еще не закончена. И вот кто в ней останется победителем, посмотрим. «К слову, принцесса!» Вновь обратился ко мне Ирад. Я прочитал о традиции в Бриоле. Невесту принято красть, предварительно простояв три полные луны на коленях в раме трех лун. Интересная традиция. Я возьму на заметку. Хмыкнув, он обошел нас и направился прочь. Внутри было пусто, и рад слонно вытряс из меня душу. Тяжелый человек. Рядом с ним даже дышать становится невозможно. Он не выкрадет себя, пока на тебе браслет. Тихо отозвался Элай. «Я не дам тебя в обиду, Купова». «Ты чудесный друг, Элай», — мягко улыбнулся я. «Идем отдыхать. День был утомительно тяжелый. Если ты не против, может, вернемся уже завтра в Рам?» «Соскучилась по общежитию». «Я тоже». «Я тоже», — дважды повторил принц, но с разными оттенками и опустил голову. «Мы разошлись. Барон Айринг встретил меня у моих покоев. Я сообщила о повторном побеге барона при содействии наследника Авероса и обговорила с ним конфиденциальность информации. Распрощавшись, вернулась в комнаты. На меня тут же налетела хмелья. «Ваше высочество, что же это делается? Все слуги говорят о вашей помолвке с его высочеством Илаем. Ваше высочество, я не понимаю. Вы ведь другого любите, я видел, видела. Нельзя вам замуж за Илая». «Хмелья, тише! Его величество Максимилиан...» «Вам ведь цветы приносил, и смотрел на вас так, что даже у меня сердце чемило от нежности. Я берегал вас и спасал. Как же так? А помните, как вы говорили, что никогда за него замуж не выйдете? Неужели решили быть верны своему слову, при этом не беря в расчет собственные чувства?» «Ваше Высочество!» Захныкала служанка, взяв меня за предплечье. «Нельзя же так! Вы разбиваете мне сердце!» Хмили, успокойся, прошу! У меня и так голова болит, а тут ты со своими слезами». Я отмахнулась от нее и прошла в спальню. Девушка бросилась за мной, тогда я вздохнула. «Это все чудовищная ошибка. Собирай вещи. Завтра мы возвращаемся в Романию». «Его Величество Максимилиану? радостно уточнила служанка, даже в ладоши захлопала. «Нет». «Ну как она пришла к таким выводам?» Я закатила глаза. «В академию, хмелья. Я все еще студентка Рама». И Лай возвращается со мной. Хватит на сегодня разговоров. Не забудь разобрать постель. Я напишу письмо отцу и лягу спать. Лужанка поникла и отправилась выполнять поручение, а я села за стол, достав бумагу и перо. Помню, отец как-то говорил, что если первая влюбленность сложная, то она будет вечной. И только от нас зависит, будем мы вечно страдать и тосковать по ней, или станем вечно счастливыми. В моем случае, вы зависит не только от меня. Нужно было изложить отцу все факты, не забыв ничего, поэтому я начала. Возможно, до вас уже дошли новости, которые я собираюсь вам сообщить, дорогой отец. Уверена, они вызвали у вас немало удивления, поэтому спешу объясниться. Но это будет нелегко. Начну сначала, излагая свою историю так, чтобы до последнего остаться непредвзятой. Я помолвлена с принцем Авероса Илаем Вантергросом. Не по собственной воле, а по злому стечению обстоятельств, подстроенному злоумышленникам. Но не буду делать посмешных выводов. Сначала изложу вам факты. Последний день зимы, около половины девятого, ко мне в покое пришел его светлость герцог-цирк с подарком от его величества Хогарда. От вас, папенька. На шкатулке была соответствующая печать. Внутри оказался браслет обруч. Который мне самолично застегнула запястье его светлость. Предварительно я проверила украшение на скрытые негативные последствия. Наш родовой артефакт не выявил отклонений. С этим браслетом я отправилась на бал. На мне было платье с длинными рукавами. По бреольским традициям можно было предположить, что я выберу именно такой фасон, соответствующий моему статусу. Под рукавом не было видно браслета, пока в первые секунды Нового года Я не подняла руку с бокалом, тогда рукав оголил запястье, явив этот браслет. Его заметил принц Илай, именно он и сказал, чем является новый подарок. Который, как я думала, передан вами, ваше величество, помолвочным браслетом семьи ванта Грос. Времени оставалось мало, снять браслет было невозможно, а крон-принц Ерат уже направлялся ко мне. Его высочество Илай спас меня, решив активировать браслет, чтобы позже снять его через три месяца после окончания его магии. Но тут вмешался король Авероса. Его величество Фауджи решил назначить свадьбу в последний день первого месяца весны. И то только благодаря вмешательству его величества Максимилиана, который напомнил о древней бриольской традиции храма трех лун. Я подтвердила, что это является нашей семейной традицией. Теперь перейду к субъективному мнению и моим личным выводам. «Единственными, кто имел доступ к твоему подарку, папа, были его светлость Фомир Церк и его дочь. Последняя была со мной достаточно мила в последнее время, но я бы не стала преждевременно списывать ее со счетов. Вариантов два. Возможно, герцог предал нас сам, а, возможно, лишь покрывает дочь. Сейчас он покинул столицу благодаря содействию его высочества ирата И вряд ли мне удастся его догнать» учитывая практически полную власть его покровителя Кронпринца. Но вот за пределами Авероса наши люди раздобудут нужную информацию. Маловероятно, что церк обоснуется в Аверосе, слишком рискованно, ведь Ярад собирался сделать меня своей женой, а значит и королевой. Он не будет рисковать. Отец, прошу тебя быть осмотрительным и в последнюю очередь действовать из чувств ко мне, пренебрегая холодным разумом. Илай расторгнет помолвку, как только появится шанс. Нам нужно лишь потянуть время. Не втягивай брель в скандал. Боюсь, сейчас это будет опрометчивое решение с нашей стороны. Ты должен думать о народе. Тем более я всегда могу попросить помощи у его величества Максимилиана. Он действительно король четверти мира, который способен переломить исход практически любой войны. И в этой войне я точно не проиграю. Верь в меня, доверься мне, я справлюсь. С любовью твоя купава. «По скриптум. С Новым годом, пап!» Вздохнув, я еще раз пробежала глазами по строчкам письма и вложила его в конверт. «Раз, два, три. Следующий этап сражения начинается, ваше высочество и рад, Варте грос И я так просто не сдамся». Проснулась в раздрае, боялась открывать глаза, надеясь, что все вчерашнее окажется дурным сном, а сегодня все еще последний день старого года. Ощупала рукой браслет на запястье и тяжело вздохнула. «Увы». Сегодня первый день Нового года в статусе невесты младшего принца Авероса. Я собрала вещи, ваше высочество. Отчиталась Хмилия, едва я открыла глаза и сделала Книксон. Также заходил слуга его высочества Элая и просил передать, что в 12 его Величества Фауджи ждет вас на аудиенцию. А сейчас? Одиннадцать тридцать, ваше высочество. Иновато опустила голову Хмилии. Слуга прибыл недавно, видимо, встреча назначалась спонтанно. Завтракать придется уже после приема, его Величества. Зато я успею вас собрать, если мы поторопимся. Поторопимся на встречу с Мантикорой, способной меня сожрать. Торопиться совсем не хотелось, но пришлось. В итоге без пяти двенадцать я выбегала из комнаты. Опоздаю наверняка, без сомнений. Я так спешила, ведомая лакеем, что совершенно не заметила, как уже у самой двери кабинета столкнулась с ератом. Буквально угодила в руки принца и он поспешил этим воспользоваться, попытавшись приобнять меня. Вновь возведя мысленную благодарность магистру Файрона за физическую подготовку, я ловко вернулась, словно мы были соперниками на ринге. Ирату этот расклад не понравился, и он преградил мне путь. Я попыталась его обойти, но этот противный дракс преграждал мне дорогу вновь и вновь. Гад! Ваше Светлое Высочество, позвольте мне пройти, процедила сквозь зубы. Меня переполняют самые разные эмоции, поэтому... «Не советую стоять на моем пути. Можешь снести, как ураганом». «Расскажите мне об этих эмоциях. Быть может, я смогу вас утешить?» Протянул он при этом, коварно улыбаясь. «Утолить ваше любопытство». «Ах, он создал мне проблемы и теперь издевается. Очень хотелось оттолкнуть принца, чтобы он кубарем скатился с лестницы. Но я не могла. Я осознавала собственную беспомощность». «Благодарю, но вы будете последним человеком, от которого я захочу узнавать новости. Слишком вы их неординарно преподносите». «Посмотрим, как вы заговорите потом, принцесса, где-то через три месяца, когда мы будем играть нашу с вами свадьбу». Улыбка сползла с моего лица. Это было слишком даже для него. «Вы, должно быть, перепутали имена женихов, светлый принц?» сказала без запинки. «Такое бывает. Вчерашний бал был длинным и весьма эмоциональным». «Моя семья знает толк в представлениях», — мыкнул он в ответ, при этом даже не собираясь извиняться за свои слова, лишь заложил руку за спину и продолжил взирать на меня. «Так что там с вашей эмоциональностью?» «Видимо, так просто пройти мне все-таки не даст. Но и поддаваться на его провокации я не собираюсь». «У меня и жених — ваше светлое высочество. Полагаю, благодаря вашим стараниям именно с ним я буду обсуждать проблемы своей чрезмерной эмоциональности», откликнулась с елейной улыбкой. «Вот так влюблены в моего брата?» «Души в нем не чаю», откликнулась я все с той же улыбкой. «А вы думаете, почему я прибыла в Аверос? Чтобы стать его супругой?» И я получила заветный приз. «Какая вы коварная женщина!» широко улыбнулся Ират и в этот момент бросил взгляд за мою спину. «Ваше Светлое Величество, вы тоже пришли поздравить нашу будущую невестку?» Я заледенела, улыбка быстро сошла с моих губ, и я медленно обернулась к Максимилиану. Арис с ним не было, зато сам король стоял в двух шагах от меня. И несколько безразлично смотрел на наследника. Он все слышал. Слышал, что я говорила Ерато. Но я ведь делала это, назло наследнику, чтобы он даже... Не усомнился в нашей сылаем искренности, чтобы никто не помешал нам расторгнуть помолвку. Правда, я пока не знала, как мне это удастся. Свадьба назначена за день до ее окончания, словно насмешка судьбы. Не хотела сказать Максимилиану, что все это ложь, предназначенная не для его ушей, но не могла, пока здесь находился наследник. Мне еще нужно было вручить новогодний подарок владыке Малоземье — целебный медальон. Это будет отличным поводом все прояснить позже. Возможно, уже в академии. Я вновь взглянула на Ярата. Впервые в жизни я испытала настоящую ненависть к кому-то. Впервые в жизни мной владел такой коктейль из темных эмоций, что мне захотелось взять в руки гноме дедушкин топор и опустить на голову принца обухом, чтобы не убить носителя, а лишь уничтожить этот гнилой разум. Я направлялся на аудиенцию к его величеству, но если его Высочество так желает... Максимилиан усмехнулся, глядя на меня. «То, разумеется, поздравлю. Помолвка — такой важный шаг в жизни каждой девушки. Особенно так удачно. У вас с ним столько общего, не так ли?» Я шумно выдохнула, вцепившись пальцами в пышную юбку. Он помнил наш разговор в Бриоле, когда я зачем-то упомянула Элая в качестве своего идеала. Ведь мы вчера все прояснили, и он не должен все не так понять, правда? Хотя едва ли мы вчера что-то прояснили. Лишь сильнее запутали клубок наших взаимоотношений. «У вас отличная память, ладыка». «И в этом моя печаль», — прозвучал весело голос короля. Мы отрывно смотрели друг на друга, будто пытаясь сказать больше глазами, будто стараясь открыть души навстречу, но никак не удавалось. Мешала назойливость наследника Авероса. Он ловко манипулировал моими эмоциями и вновь обратился к королю романии. «Ваше Светлое Величество, говорят, сегодня утром вы сделали предложение Арис Эйфери, от которого она не могла отказаться». Сердце пропустило удар. Я всеми силами сохранила безучастность на лице, но пальцы все-таки дрогнули. «Нет, это не может быть правдой, только не это». Леди очень просила, я не мог отказать. Еще более весело отозвался Максимилиан и бросил взгляд на меня. «Еще раз поздравляю, Ваше Высочество». Ответить я не успела, Открылась дверь, и в коридор вышел Илай. «Ваше Светлое Величество!» — поклонился Илай и обратился ко мне. «Идем купово отец ожидает нас!» Я кивнула и прошла мимо Максимилиана, уловив аромат его парфюма. Он пах тягучими травами, терпкой лавандой, которая мне хотелось вдыхать снова и снова, лишь потому, что этот аромат сейчас принадлежал ему. Неужели он и правда собирается жениться на Айрис? Сердце раскалывается на миллионы кусочков. Почему так больно? «Так горько!» Я рад остался, лишь усмехаясь мне вслед. «Что же вы задумали, принц? Что?» Дверь за нами с Илаем закрылась. Мы оказались в очень просторном кабинете. До длинного массивного стола было по меньшей мере 15 метров. Это был кабинет, похожий на тронный зал. Даже к столу вела красная дорожка. Слева стоял стол с макетом нашего мира, видимо, для разработки плана военной кампании или решения магических задач. Справа шкафы с книгами и статуэтками-артефактами за стеклянными дверцами. Сзади его величества было огромное окно в пол, поэтому свет падал ему в спину, делая его силой темным и пугающим, визуально увеличивая его. «А вот и мои дорогие помолвленные!» — отозвался он. «Прошу, не стойте там, дети мои, проходите, позвольте лично вас поздравить». Делать было нечего, лишь следовать по красной дорожке, Пауджи поднялся обошел стол, чтобы обнять сына, а меня, прихватив за плечи, внимательно осмотреть, словно оценивал товар, который купил его сын. «Бриольская принцесса! Сколько о вас слухов!» «И почти все правда», — тихо отозвалась я. «Полно, полно скромничать!» — мыкнул король и вновь сел за стол. «Просто знайте, ваше светлое высочество, что я рад, безмерно рад!» Я немедленно начну подготовку к свадьбе. «Простите за вольность, но, быть может, не стоит торопиться, ваше светлое величество», — решилась я. «Мне, как вашему сыну, нужно еще окончить хотя бы первый курс обучения. Считаю разумным подождать до середины лета». «Вы можете его окончить, уже будучи супругами». «С этим возникнут дополнительные сложности, которых я хотел бы избежать». «Вы надеетесь, что три месяца пройдут раньше свадьбы, и вы расторгнете помолвку». Разгадал мой план король и нехорошо усмехнулся. «С нами это не пройдет, принцесса». Маска заботливого отца слетела с него в миг, я испугалась бы, если бы не ладонь Илай, сжавшая мою ладонь. Это заметил король и лишь усмехнулся. «Мой младший сын мягкосердечный, но я отличаюсь от него. Признаюсь вам честно, вы, как личность, меня совершенно не волнуете. Оставьте свои чары для моих сыновей». «Вы не имеете права говорить со мной в таком тоне», — вспыхнула я, и Элай мою руку, призывая к молчанию. Он знал Фауджи лучше и, видимо, не хотел заранее злить отца, чтобы у нас было больше возможностей для маневра, чтобы он не установил за нами слежку. В этом был смысл, но сейчас задели мою гордость. Возможно, я была бы более покладиста, если бы предварительно Ират не накрутил меня. «Имею, принцесса, вы слишком высокого о себе мнения». Ваш отец не вбил в вашу голову должных постулатов, необходимых для принцессы, для женщины. Главный постулат — почитай мужа своего. Слушайся его родителей. Его Величество Хогарт — самый чудесный отец. Меня больше прельщает его богатство, чем методы воспитания. Хмыкнул король, и я прищурилась. Значит, я была права? Вот в чем дело. Не в слепом желании Ерата овладеть мной, нет. Ему нужно гораздо больше. Когда устраиваются самые роскошные празднества? Когда всех вокруг хотят уверить в том, что казна полна, чтобы никто даже не усомнился в их богатстве? Дворец Авероса пышет роскошью. На это ушли немалые средства. Не знаю, кто еще куда растратил прибыль от внешней торговли и внутренней запасы страны, но, судя по всему, ситуация в Аверосе хуже, чем хочет показать его глава. И за мой счет, они собираются исправить это, что служит еще одной причиной для того, чтобы поторопиться со свадьбой. «Наши богатства преувеличены», — отозвалась тихо. «Мой отец никогда не был расточительным. Наследие, гномии крови, хотя и прежде в нашем роду все были достаточно скромны, Бариоль — маленькое королевство, поэтому все, что у нас было, это деньги, полученные с артефактов, созданных с пыльцой фейри, которые стоили баснословно много но приданное за вами немалое. Мне нечего было на это ответить. И Фауджи продолжил. «Свадьба будет назначена на последний день первого месяца весны. За день до предполагаемого срока окончания действия помолочного браслета и не днем позже, принцесса. Если откажетесь, я выдвину вашему отцу ультиматум. Вы приняли помолвочный браслет и обязаны исполнить свои обязательства». Спорить было бессмысленно. Я просто склонила голову, и Фауджи еще раз поздравил нас, позволив покинуть кабинет. Мы с Илаем вышли в молчание. Зато я сразу же столкнулась с Максимилианом. Обычно короли не ждут, но он пришел раньше. Зачем? Боялся за меня. Хотел увидеть, в каком состоянии я выйду после разговора с его величеством. По крайней мере, он не ожидал, что подслушает мой диалог с Иратом. Мы встретились с Зорами. Владыка лишь почтительно кивнул и зашел в кабинет. и Лайф вздохнул. Мы побрели в сторону малой столовой. Ты уже собрала вещи? Да, о чем разговаривали с отцом? Он сильно гневался. Нет, больше разъярен брат. Хмыкнул второй принц. Я даже рад, что наконец-то щелкнул его по носу. Отцу, по сути, плевать, чьей женой ты станешь, главное получить богатство. Да пускай это была права, говоря о казне Авероса, я слишком мало уделял внимания своей родине. Ты еще молод. Его величество Максимилиан моя годы уже освободил Аркалейские острова, рассудил принц. «Нельзя быть всем настолько гениальными», — парировала я и добавила тихо. «Элай, спасибо тебе, ты спас меня». Пустяки. Я молчала и кусала губы, не зная, как сказать ему, что не желаю выходить за него замуж. Он спас меня, но нужно расставить все точки над «и», чтобы ни у кого из нас не было сомнений в курсе, которого мы станем придерживаться. Мое сердце уже удано другому. «Знаю», — пожал плечами Элай, «Его Величество Максимилиану». И знаю, что тебя с ним связывает нечто большее, чем с любым другим мужчиной. Рядом с ним ты меняешься. Ищешь его взглядом в толпе. Я не претендую на твою руку и сердце. Браслет активен три месяца. Раньше этого срока его снять нельзя. Я не могу забрать свое предложение. Но помни, Купава, что три месяца — это весь запас времени, что у тебя есть. Брат не отступится. И как только я сниму браслет, он найдет способ присвоить тебя. Даже твой отец не спасет. Он наследник одного из крупнейших королевств. Твоему отцу будет сложно отказать. Я кивнула, как и Максимилиану. Но Его Величество оказался достаточно благороден, чтобы согласиться на выдвинутые моим отцом условия, а Ират, он со мной церемоницей не станет. Поэтому постарайся определиться. Илай подошел ближе, наклонившись ко мне: За кого ты выйдешь замуж? Наш мир суров к женщинам, особенно к привлекательным. Красота это и ваша сила, и ваша погибель. Он вздохнул. Изложив руки за спину, пошел вперед, а я засеменела за ним. Остановилась у окна, молча смотря, как начинало бушевать новозимнее вьюга, как говорили в Аверосе. «Нужно поторопиться, иначе так и не уедем из Альтурия».